Глава одиннадцатая. Сначала он услышал, как в соседней комнате осторожно открылась дверь. С мягким чавкающим звуком захлопнулась. И шаги. Это точно были мамины шаги. Тяжелые, шаркающие. Так она шла по коридору, когда просыпалась. Болели ноги, следствие давней простуды, которую запустила. Шум воды в ванной, потом в кухне заработал телевизор. «Потянула кофе. Странно. Мама никогда не варила по утрам кофе. Считала это крайне вредным. Зеленый чай, какао, кисель — вот все, на что он мог рассчитывать. А сейчас пахло именно кофе. Мама изменила своим принципам. Игорь заворочился, дернулся всем телом и проснулся. Тут же вспомнил, что мамы больше нет, ее шаги могут теперь только сниться. и кофе она ни за что не стала бы варить. Но кофе пахло, черт побери. Он в горе, но он не сумасшедший и способен различать запахи и звуки. И звук телевизора ему не приснился. Телевизор работал. Интересно, кто хозяйничает? Вылез из постели, помотал головой. Чьи-то шаги он слышал вполне отчетливо. Натянул домашние трикотажные штаны — «Что ты здесь делаешь?» Он опешил, когда обнаружил в кухне Ольгу. Сидела с кофейной чашкой в том самом кресле, в котором умерла мама. Он нарочно не стал его выбрасывать, хотя пожилые соседки, маминой приятельницы, советовали, даже нашептывали что-то на поминках насчет народных примет. Он не стал выбрасывать. Пускай ему будет молчаливым укором». Он плохой сын, не уберег мать. Не сумел, не доглядел. Сейчас Ольга сидела на ее месте и смотрела на него с вызовом. «Что ты здесь делаешь, Оля?» Шагнул к плите, заглянул в турку. Кофе оставался еще на чашку. Он знал, что натощак нельзя, что надо было бы съесть кашу или хотя бы омлет. Но он уже давно так не завтракал. Вообще никак не завтракал дома, не мог входить в кухню по утрам. Вылил остатки кофе в чашку, сел к столу. Она по-прежнему молчала, потягивала кофе, все так же странно смотрела. «Тебя отпустили или ты сбежала?» Она шумно выдохнула, с грохотом поставила пустую чашку на стол. Всё же я поступила правильно». «Ты о чем?» Глотнул раз, другой поморщился. «Дрянной кофе ты варишь, Ольга, прям сказать, отвратительный. Так что ты здесь делаешь? Ты так и не ответила». «Отвечаю!» Вытянула ноги, красиво их переплела, спину выгнула, выпятила грудь, грациозно, сексуально, но его оставила равнодушным. возмутило скорее, как-никак сидит в мамином кресле, могла бы проявить уважение, она ведет себя как шлюха. — Я здесь для того, чтобы вернуть тебе ключи. Сунула руку в карман короткой льняной курточки, вытащила два ключа на блестящем колечке, швырнула на стол. — Так, значит, — пробормотал он с коротким кивком. Поставил чашку с кофе, который ему решительно не понравился — поцепил пальцем блестящее колечко, сделанное на заказ, вспомнил. Это был его подарок ей на годовщину их отношений — ключи на колечке. Он счел тогда это символичным. Сначала колечко на ключах, потом когда-нибудь на пальчике. Ей тогда подарок понравился, и о колечке на пальчике она мечтала. «А что так, Оля? Тебе теперь здесь никто не помешает, мамы больше нет». Он швырнул ключи на стол. Ты от нее благополучно избавилась. Кстати, я не сказал в полиции, что у тебя есть свои ключи. Зато я сказала. Ее лицо болезненно перекосилось. Надо же! И по этой причине тебя освободили? На свободу, как говорится, с чистой совестью. Он сцепил пальцы в замок, сжал с такой силой, что заныли суставы. За что, Оля? За что ты её? Она же была не против наших с тобой отношений. Даже скорее настаивала. «Замолчи!» — взвизгнула Ольга. Подобрала ноги, силой стукнула ладонями себя по коленям. «Я ее не убивала, Игорь, не убивала!» «Но ты была здесь в то время, когда маме вели инсулин». «Это не я!» — она снова ударила себя по коленям. «У тебя была возможность. Ты врач». «Сделать инъекцию и уговорить пациента тебе ничего не стоит. У тебя был мотив. Она мешала тебе быть здесь полновластной хозяйкой». Игорь расцепил пальцы и повел руками. «А теперь, когда тебе ничто больше не мешает, ты возвращаешь ключи. Нелогично, Оля». «Ты идиот, Новиков». Голос вдруг ослабел. Она сгорбилась, нагнулась. почти касаясь лбом коленей. «Да, я была здесь в тот день. Была. Приехала к ней с намерением поскандалить». «Зачем? Что она тебе сделала?» Он смотрел на ту, с которой делил постель, которую считал близким другом, и не узнавал. Нет, не так. Он не мог взять в толк, почему вдруг решил, что она может стать близкой. «Чужая, холодная, подлая». Улыбнулась ему в коридоре, сказала одними губами «люблю» и тут же поехала к его матери говорить гадости. Потом вернулась, снова улыбалась, целовала его и ни слова о том, где была. Чужая и подлая. «Так по какому поводу ты собиралась устроить матери скандал?» «Хотела просить, чтобы освободила тебя чрезмерной опеки». Ольга жалко улыбнулась. Меня раздражали все эти кашки-малашки, сюси-муси. Ты же взрослый мужик, хирург. А решения самостоятельно принимать не можешь». «Я принимаю их ежедневно», — он скрипнул зубами, за операционным столом. «Да, не спорю. Но в жизни ты, Игореша, уж прости меня, мямля. Мы сколько с тобой были вместе, а, а ты так и не сделал мне предложение». всхлипнула «Медленно поднялась из кресла, в котором умерла его мать. Я приехала к ней, чтобы выяснить, почему ты такой нерешительный». «Выяснила?» Он смотрел на ее шикарное тело в нарядных модных тряпках с ненавистью. «Красивое лицо, чужое, отвратительное. Глаза лживые, душа гадкая». «Выяснила». «Знаешь, мы очень тепло поговорили с Софьей Станиславной. Оказалось, что мы единомышленницы, и наши желания совпадают. Она, как и я, мечтала о нашей свадьбе. Для меня это было сюрпризом, если хочешь». «Почему ты не сказала, что была здесь?» «Закрутилась!» «А потом эта внезапная смерть. Я испугалась». Она попятилась и снова опустилась в кресло. грациозно вытянула длинные ноги в летних лимонных брюках. Почему он ничего не чувствует, никакого желания? Красивые ноги, длинная шея, соблазнительная грудь под маленькой курточкой. Она всегда знала, как одеться перед визитом к нему. Не сработало. «Почему ты не сказала в полиции, что была у мамы?» «Смеешься?» — удивленно отстранилась она. Они обвинили меня, даже не зная, что я здесь была, просто, слёту. А когда узнали, отпустили? Недоверчиво усмехнулся он. Оля, по-моему, ты чего-то не договариваешь. Она подумала минуту, закусила губу, кивнула. Погоди, дай угадаю. Он наморщил лоб, побарабанил пальцами по столу, как бы нечаянно задел колечко на ключах. «У тебя появилось алиби?» «Да». Она как будто обрадовалась, что он догадался. «И где же ты была после разговора с моей матерью?» «У меня было свидание», — выдавила она через силу. «Деловое?» Это вырвалось как-то само, и он тут же понял, каким дураком выглядит. «Ясно же, что свидание любовное. Иначе не привезла бы с утра ключи». и не изображала раскаяние здесь, в этом кресле, где медленно умирала мама. Нет, не деловое. У меня был секс, Игорёша. Она низко опустила голову. Сказать, что он что-то испытал сейчас, значило бы соврать. Ему было всё равно. Ничто не торкнуло, даже удивления не было. Эти отношения начались задолго до тебя и... «Оля, не надо, мне все равно». «Нет, я должна объяснить, чтобы ты не думал». «Я не думаю», — перебил он. Сгреб со стола ключи. Теперь они точно не понадобятся. И вдруг понял, почему не спешил делать предложение. Как чувствовал все. Он же на сто процентов чувствовал в ней подвох. Просто объяснить этого не мог, а точнее не пытался. «Уходи, Оля», — попросил он. Встал и побрел из кухни. Она бросилась за ним, забежала вперед, расставила руки, уперлась в стены, не давая пройти, уставилась на него умоляюще, никогда раньше она так на него не смотрела. Даже интересно стало, что сейчас скажет. «Игорюша, там ничего, кроме секса, понимаешь? Ничего. Только секс!» Он мог бы убрать ее руки, оттолкнуть, пройти к себе, запереться там... Но тогда пришлось бы до нее дотрагиваться, а не хотелось. «Только с тобой у меня была, есть духовная близость, Игорек. Мы с тобой коллеги, единомышленники. Это много больше, чем...» Секс закончил он за неё. «Я понял. Не напрягайся ты так, Оля. Ответь просто. Алиби у тебя откуда? Твой любовник подтвердил. Но что именно?» Она протяжно вздохнула, закатила глаза, привалилась спиной к стене. Софья Станиславовна позвонила в тот момент, когда я была сверху или снизу. С ядовитым смешком поинтересовался он. «Перестань — Перестань! — пробормотала она устало. — Это не имеет значения. Имеет значение, Оля, что мама была жива и здорова. Когда так некстати вклинилось ваше свидание... «Я понял. У тебя всё». Он двинулся в прихожую жестом, приглашая её следовать за ним. «Нет, не всё, Игорёк. Она всё-таки пошла за ним. В тот момент, когда она позвонила, к ней кто-то пришёл». «Кто?» Он остановился так резко, что она ткнулась лбом в его спину. «Не знаю. Мы говорили о тебе, так, милые пустяки». В дверь позвонили. Именно в дверь, не в домофон. Софья Станиславовна пошла открывать. Это было через полчаса после того, как я ушла. На часах было пять минут второго. Ольга слово в слово повторила то, что вынуждена была сказать в полиции, чтобы ее отпустили. Ее звонок подтвердился по распечатке. Тот, с кем я была, все подтвердил. Он слышал наш разговор. Так что же ты сразу не призналась, Оля? Зачем два дня просидела в камере? Он уже распахнул дверь и указывал ей подбородком на выход. Она послушно вышла и тут же уперлась пальцами в дверь. Это была попытка сохранить наши отношения, Новиков. Она грустно улыбнулась. Можешь мне не верить, но для меня они много значили. Я дорожила ими, поэтому... Он не стал слушать. Захлопнул дверь так, что чуть не ударил ее по лбу. Сразу двинулся в душ. Хотелось смыть как можно скорее эту грязь. Жаль, что у него сегодня выходной. Он готов сутки отстоять у стола, только бы не думать. Только бы не перебирать события последних дней, минута за минутой, в попытке найти хоть какую-то зацепку. Он так и не понял. кто и за что мстит ему так жестоко, кого он обидел.